20 глава. Сегодня я узнал от горничной, что супружеская пара с кружевными трусиками съехала. Передо мной вдруг возник образ Мари Луис, бледная узкоплечая женщина с большими карими глазами, женщина, которая может только плакать. ан Клер, сама жизнь с ее вьющимися белокурыми волосами, ее лучистыми синими глазами, ее алыми губами, жизнь, молодость, сила. Она тоже часто плачет, но это нечто другое. В одну из суббот вечером Анна Клер говорит, «Завтра мои родители уезжают погостить в Сен-Клу и вернуться лишь во второй половине дня. Я не поеду, скажу, что болит голова, и приду к тебе. Уже в полдевятого я могу быть здесь. Хочешь? Приходи, любовь моя, я буду ждать тебя. В семь утра я уже на ногах. Комнату мне пришлось убрать самому, так рано здесь еще не убирают. В четверть девятого я покончил с уборкой и лег на кровать. Сейчас Анклер выходит из дому. Я мысленно сопровождаю ее. Вот она выходит из метро, теперь идет по улице Сен-Жакоб, вот стоит перед отелем и поднимается наверх. Но она не приходит. Стук маленьких туфелек по старым деревянным ступенькам все еще не слышен. Сегодня я намерен быть похитрее. Я обвяжу ее красивыми словами. Женщины хотят этого, она же сама сказала. Девять часов уже прошло. Уже четверть десятого, ее все еще нет. Иногда я слышу шаги, но они затихают на первом или втором этажах, и хлопание отдаленных дверей кладет конец всем мечтаниям. Это просто невозможно вынести. Она опаздывает больше, чем на час. Значит, она всего лишь играет со мной. Но я покончу со всей этой историей. Хватит ждать, когда мужчина жесток с женщиной, то он, по сути, мстит всего лишь за это вечное ожидание, доведенное женщинами до настоящего садизма» ничего нет более унизительного. А может, с ней что-нибудь случилось? Этот вопрос всегда задают в таких случаях, и ни разу он не был справедлив. Еще никто не умирал накануне свидания. Я беру шляпу и хочу выйти. Когда я открываю дверь, я слышу знакомый стук каблуков, но не такой проворный и быстрый, к какому я привык, скорее медленный... И тяжелый. Это кто-то другой. Должно быть, конечно, полная женщина. Мне сейчас подумалось, что полные женщины всегда пахнут белками, по крайней мере те, кто посещает отель Ривьера. Я свешиваюсь через перила. Это Анклер, но она несет большой белый пакет. Что она там тащит, интересно? Я возвращаюсь в свою комнату и жду. Спустя некоторое время в дверь стучат. Я открываю. В руках у нее большая коробка из-под шляп. — Почему ты идешь так поздно? <«Тсссс>! — отвечает она таинственно. — Что в этой шляпной картонке? — Держи ее осторожнее. Но смотри, она очень тяжелая. — Я ставлю картонку на пол. — Почему ты опоздал? — «Ставь не на пол, а на стол!» «Что в этом пакете?» Она открывает коробку и вынимает оттуда две тарелки, приборы, салфетки и другие свертки помельче. Наконец, последней появляется большая кастрюля. Когда она снимает крышку, столб пара взвивается к потолку. «Что это?» Это мы сегодня будем есть на обед. Я приготовила. Я уже с шести утра варила. Теперь все готово. Я шла пешком, иначе в метро или в автобусе могло опрокинуться. Сейчас я совсем без рук. Мне пришлось готовить для тебя дома, потому что если бы я делал это здесь, у тебя был бы снова скандал, да по-настоящему здесь и не приготовишь. А ты как думал? Должен же ты, наконец, знать, как я хорошо умею готовить. «Ужасно! Я кажусь себе этаким солдатом Марии. Что сказать на это? Наша связь день ото дня все более вырождается. В следующий раз она украдет деньги из моего кармана, и я даже не замечу. Отныне я должен пересчитывать каждый сантим и записывать. Вот это жизнь!» «Ну, пока!» «Что такое? Куда ты идешь?» — спрашивает она испуганно. «Я приглашен на обед в посольство». «А мне что делать?» «А ты можешь есть свой обед?» «Одна? Тогда я умру. Это невозможно. Здесь так много всего, и все испортится до завтра. Я хотела пообедать с тобой. Я здесь ни при чем». «Ты отлично знал, что я приду. Почему ты позволяешь себе такие вещи? Я жду тебя с половины девятого, а сейчас с половины десятого». Но мы же хотели целый день провести дома. Мне позвонили из посольства. Я только схожу на обед и сразу приду обратно. Ешь спокойно одна. Сервус. Это обед с политической подоплекой. Тогда хорошо. Идем. Что значит идем? Тебя не приглашали. Я пойду с тобой и скажу посланнику, что он не должен меня обижать. Не каждый так запросто может попасть к посланнику. «Я же с тобой, а ты не каждый. Посланник ненавидит французов. Вот как? Чего ж ты молчишь? Тогда это неинтеллигентный человек. Зачем тогда он здесь стал послом? Только чтобы нас ненавидеть? Ну, это я не смогу тебе объяснить, ты бы все равно не поняла, это слишком сложно. Я провожу тебя до посольства и подожду снаружи. Такой обед длится часа два-три». А после него тоже нельзя сразу уходить. Я подожду тебя на улице. Я буду прогуливаться. Тогда у меня кусок в горло не полезет. Ну и лучше будет. Мы позже поедем вдвоем. Нет, это не годится. Она стоит против меня совершенно бледная. Ты идешь не к посланнику. Ты идешь к женщине. Чепуха. Если я увижу эту женщину с тобой, и она засмеется, Ее рот дрожит, она хватается за крышку стола. «Тогда я возьму большой камень и подойду к этой женщине и... и подниму большой камень и убью себя». Огромная злость сменяется тихим, жалобным плачем. «Жизнь — дурацкая штука. Ладно, приготовь еду, мы обедаем дома». Она чувствует, что это неестественный результат нашего предыдущего разговора. Анклер деловито и не произносит ни слова. Обед проходит в молчании. — Ну как, вкусно было? — спрашивает она ближе к концу трапезы. — Подожди, я тебя отобью охоту разыгрывать кухонные идилии. Нет, невкусно тогда обещай мне говорит она робко и гладит скатерть потому что она и скатерть принесла что ты никогда и никому об этом не станешь рассказывать о чем о том что обед был плохой я не понимаю а кому я должен рассказывать никому в мире потому что это страшный позор для меня она глядит поверх моей головы куда то вдаль за море крыш из ее ясных глаз выкатывается слезинка и сбегает вниз по щеке.